Конечно, когда живешь так близко от железной дороги, то случаются и неприятности. Посуда у меня, например, вся битая, в трещинах. Даже тот зеленый сервиз, который я выиграла в Бирмингеме во время Великой Депрессии, мы тогда все отправились в кино. Знаете, какой фильм показывали? «Всем привет! Скейт Смит!» Миссис Редгуд посмотрела на Эвелина отсутствующим взглядом. Наверное, вы ее не помните, но тогда ее знали все. У нее было прозвище «Пивунья с юга». «Большая такая толстушка. А вам не кажется, что у всех толстых людей добрый характер?» Эвелин криво улыбнулась, вроде как соглашаясь, поскольку доедала уже вторую шоколадку. «Я бы поезда ни на что не променяла. Что бы я тогда делала эти годы? Телевидения еще не было, а так я всегда находила себе занятия, гадала, куда едут люди, откуда». Когда Клео удавалось скопить несколько долларов, он брал меня и малыша, и мы путешествовали до Мемфиса и обратно. Джаспер, сын большого Джорджа и Иоанзеллы, работал тогда проводником в спальном вагоне и обслуживал нас так, будто мы королевская чита из Румынии. Потом Джаспер стал президентом Объединенного братства проводников спальных вагонов. Он и его брат Артис уехали в Бирмингем совсем мальчишками, но Артис... Раз или два попадал в тюрьму. Странно. Никогда не знаешь, как сложится судьба у ребенка. Взять, например, малыша Руфи и Иджи. Он через такое прошел в жизни. Кому угодно это могло сломать жизнь, но только не ему. Кафе «Полустанок». Полустанок, штат Алабама, 16 июня 1936 года. Едва услышав крики у дорожных путей, Иджи уже поняла, с кем-то случилось несчастье. Она выглянула из окна и увидела Бидди Сотис, которая со всех ног бежала к кафе. Сипси и Онзелла возились на кухне. Бидди, распахнув дверь, крикнула «Ваш малыш! Он перебегал, а там поезд!» У Иджи замерло сердце. Сипси зажала рот руками «Господи Иисусе!» Иджи крикнула Сипси «Не выпуская руфь!» и помчалась к железной дороге. Мальчик шести лет лежал на спине, глядя широко открытыми глазами на обступивших его людей. На их лицах был ужас. Увидев Иджи, он улыбнулся, и она чуть было не улыбнулась, в ответ, решив, что все обошлось, но потом заметила его руку, лежащую в луже крови, в шести футах от него. Большой Джордж готовил на заднем дворе барбекю. Он примчался сразу следом за Иджи и тут же увидел кровь. Он подхватил ребенка и со всех ног бросился к доктору Хэдли. Анзелла стояла в дверях, не выпуская Руфь из комнаты. «Нет, мисс Руфь, вам туда сейчас нельзя. Сладкая вы моя, подождите здесь, потерпите». Руфь была в замешательстве. «Что там случилось? Что-нибудь с ребенком, да?» Анзелла с силой усадила ее на кушетку и сжала ей руки смертельной хваткой. «Ну, тише, тише, сладкая моя. Посидите тут и подождите, милая, все будет хорошо». Руфи стало страшно. «Да что там такое?» Сипси стояла посреди зала, тыкая пальцем в потолок. «Не смей этого делать, Господи! Не смей этого делать! С мисс Иджи и мисс Руфью не смей! Слышишь ты, Бог? Не делай этого!» Иджи мчалась за Большим Джорджем, оба кричали «Доктор Хэдли, Доктор Хэдли, хотя его дом был за три квартала. Маргарет, жена доктора, услышала крики и выбежала на крыльцо. Увидев их, она крикнула мужу. «Иди скорей, это Иджи с Бади младшим Доктор Хэдли выскочил из-за стола и бросился им навстречу, держа салфетку. Увидев льющуюся из руки мальчика кровь, он швырнул салфетку и сказал быстро в машину, «Повезем его в Бирмингем, понадобится переливание крови». Подбегая к своему старенькому доджу, он крикнул жене, «Звони в больницу, скажи, что мы едем!» Маргарет бросилась к телефону, А Большой Джордж весь в крови влез на заднее сиденье, держа мальчика на руках. Иджи села впереди и всю дорогу рассказывала Баде истории, чтобы успокоить его, хотя у нее самой коленки тряслись. Когда они подъехали к станции скорой помощи, медсестра и ассистент уже поджидали их у входа. Сестра сказала Иджи. «Простите, но вашему спутнику придется подождать снаружи. Это больница для белых». Мальчик, за все время не проронивший ни звука, не спускал глаз Большого Джорджа, пока его каталка не свернула за угол. Большой Джордж в крови с головы до ног сел на ступени, прислонился к кирпичной стене, обхватил голову руками и стал ждать. Мимо прошли два прыщавых подростка, один ткнул пальцем в Большого Джорджа. «Глянь-ка, вон еще одного черномазого порезали в драке». Второй крикнул. «Эй, парень, шел бы ты лучше в больницу для своих». Его косоглазый и щербатый приятель подтянул штаны, сплюнул и зашагал по улице, страшно довольный собой. Еженедельник миссис Суимс. Бюллетень полстанка. 24 июня 1936 года. Трагедия у кафе. Ужасно жаль, но я вынуждена сообщить, что малыш Иджи Руфи потерял руку, играя на прошлой неделе на путях перед кафе, Он перебегал рельсы перед поездом, подскользнулся и упал. По словам машиниста Берни Кросса, состав шел со скоростью около 40 миль в час. Мальчик до сих пор находится в больнице, но хотя потерял много крови, поправился и скоро вернется домой. Итак, в этом году в полустанке мы лишились ноги, руки и указательного пальца. Еще погиб негр, и вывод из этого может быть только один. Будьте как можно внимательнее. Мы по горло сыты потерями конечностей, которые нам дороги, и всего прочего. А мне лично неохота больше писать об этом. Дот Уимс. Приют для престарелых розовой террасы. Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама, 23 февраля 1986 года. Миссис Трэдгуд с удовольствием ела из стаканчика ореховый крем и придавалась воспоминаниям о тех далеких и приятных временах, когда все поезда проходили мимо ее дома. Однако Эвелин интересовала совсем другое, поэтому она спросила. «Миссис Трэдгуд, а в тот раз вы сказали, что у Руфи и Иджи был ребенок?» «Ах да, культяшка! Он был самым храбрым малышом в мире!» Не раскис, даже когда потерял руку. Боже, правый потерял, как это случилось? Попал под поезд и ему отрезал руку выше локтя. Вообще-то его настоящее имя было бади Тредгуд-младший, а культяшка его прозвали потому, что от руки у него остался только обрубок. Мы с Клео навещали его в больнице, и он вел себя очень спокойно, не плакал и не жалел себя. Это Иджи его таким вырастила, научила стойко переносить удары судьбы. У ее друга была мастерская по изготовлению памятников, так она попросила его сделать могильный камень и выгравировать на нем надпись. Здесь покоится рука бади младшего, 1929-1936. Мир праху твоему, подружка. Камень поставили в поле за кафе, и когда мальчик вернулся из больницы, она повела его туда и устроила настоящие похороны руки. Все его приятели пришли, ребятишки Он и Большого Джорджа, Артис и Джаспер, маленький Билли и Озорная Птичка, и все соседские дети. Иджи пригласила духовой оркестр «Шотландский орел», и он сыграл похоронный марш. Иджи первая начала звать его культяшкой. руф когда это услышала, чуть в обморок не упала. «Бог мой!» — сказала она. «Какая гадость!» Но Иджи стояла на своем. Во-первых, его не будут обзывать за глаза, а во-вторых, это поможет ему смириться с отсутствием руки и лишний раз не переживать по этому поводу. И она оказалась права. Вряд ли можно было найти человека, который мог так управляться одной рукой. Он метко кидал стеклянные шарики, охотился, ловил рыбу, да что угодно мог делать. Он был лучшим стрелком в полустанке. Когда в кафе приходил новичок, Иджи приводила культяшку и заставляла рассказывать длинную историю о том, как он ловил зубатку «Вориор Ривер», и все слушали, открыв рот. А потом Иджи говорила, «А ну-ка покажи культяшкой, какой величины была зубатка?» И он растопыривал руки, как заправский рыбак, и говорил, «Вот примерно какая». И оба хохотали, глядя на слушателей, которые честно пытались вообразить себе такую огромную рыбу. Ну, конечно, он не был ангелом, и свои закидоны у него были, как у всех мальчишек. Но я помню только один случай, когда он пал духом. Под Рождество мы все собрались в кафе, пили кофе и ели фруктовый пирог, и вдруг он ни с того ни с сего начал кричать, как сумасшедшие, и швырять игрушки. Руфи и Иджи побежали в его комнату, и в считанные секунды Иджи надела на него пальто и увела из кафе. Руфь, расстроенная и взволнованная, выбежала за ними следом, И все спрашивала, куда они собрались, но Иджа ответила, что они скоро вернутся. И правда, вернулись они примерно через час, и Культяшка смеялся и был в прекрасном настроении. Много лет спустя, когда он пришел ко мне подстригать газон, я позвала его посидеть со мной на крылечке, выпить чаю со льдом и спросила Культяшка, "Помнишь, что Рождество когда-то разозлился и растоптал конструктор, который мы с Клео подарили тебе на день рождения?» Он улыбнулся и ответил, «Ой, тетя Нини". Он всегда так меня называл. «Конечно, помню». Я опять спрашиваю, а куда тебя Иджи тогда возила? «Не могу тебе сказать, тетя Нине, я обещал, что не скажу». «Ну вот, так я до сих пор не знаю, куда это они ездили. Видно, Иджи ему кое-что сказала важное, и он после этого никогда не расстраивался из-за руки. Он был чемпионом 1946 года в охоте на дикую индейку. Знаете, как трудно подстрелить дикую индейку?» Эвелин призналась что не знает. «Ну, тогда, мелочка, я вам объясню. Нужно попасть этой самой индейке точно между глаз, а головку у нее не больше моего кулака, вот что значит хорошо стрелять. Он играл во все спортивные игры, и ему ни разу не помешала недостающая рука. А какой он был славный, в жизни не видела мальчишек добрее. Конечно, Руев была ему хорошей матерью, и он ее просто обожал, ее все обожали». Но вы бы посмотрели на Культяшку и Иджи, это было что-то необыкновенное. Они и рыбу ловили, и охотились лучше всех, и были просто без ума друг от друга. Я думаю, никто в целом свете не был ближе, чем эти двое. Однажды, я помню, Культяшка положил в карман кусок орехового пирога и испортил свои лучшие брюки. Руфь ужасно разозлилась, а Иджи, наоборот, хохотала до упаду. Вот как! Но порой Иджи обращалась с ним даже жестоко. Например, когда ему было всего пять лет, швырнула его в реку и научила плавать. Но я вот что скажу. Он никогда не грубил матери, как другие мальчишки, по крайней мере, когда рядом была Иджи. Она этого не позволяла никому и никогда. Нет, он слушался, мать. Не то что Арти, сын Анзеллы. С ним ничего не могли поделать. Разве не так? Эвелин сказала. «Наверное, не могли» и вдруг увидела, что миссис Стрэдгуд надела платье наизнанку. Полустанок, штат Алабама, Рождество, 1937 год. Почти все ребятишки получили на Рождество в подарок пистолеты с пистонами и собрались в саду доктора Хэдли пострелять. Весь двор пропах серый, целый день в морозном воздухе стоял треск, Каждый был убит по сотни раз. Пав, пав, пав, ты убить. Пав, пав, ой, ты попал в меня. Восьмилетний Дуэйн Килгор схватился за грудь, упал на колени и стал умирать.